«Вполне. А вот ты понимаешь, что я могу развестись с тобой на том основании, что ты отказываешь мне в супружеских правах?» «Да чего же ты низок? Как это похоже на тебя, придумать что-то в этом роде?» Закричала Скарлетт, бешенная тем, что все пошло не так, как она задумала. «Будь у тебя хоть капля благородства, ты...» Ты бы вел себя достойно, как... Взгляни, например, как на Эшли Уилкса. Мелани больше не может иметь детей, и он... Какой безупречный джентльмен, твой дорогой Эшли, заметил Рэд, и в его глазах загорелся подозрительный огонек. Но, прошу прощения, продолжай свою речь. Скарлетт поперхнулась, так как на этом ее речь, собственно, и заканчивалась. Ей больше нечего было сказать. Только теперь до нее дошло. Как глупо было с ее стороны надеяться, что столь важный вопрос можно решить по-дружески, тем более с таким эгоистичным сукиным сыном, как Рэд. Сегодня после обеда ты ездила в складскую контору, не так ли? «Ну, и при чем тут это?» «Ты любишь собак, не правда ли, Скарлетт? И что ты предпочитаешь, собаку, которая тебе служит, или собаку на сене?» Задыхаясь от гнева и растущего разочарования, она пропустила намек. «Рэд!» С легкостью вскочил на ноги, подошел к ней, взял за подбородок и повернул лицом к себе. Какой же ты еще ребенок. Трижды была замужем, но по-прежнему ничего не понимаешь в мужской натуре. По-твоему, мужчины подобны старым дамам, по возрасту смирившимся со своей одинокой долей это гриво ущипнул ее за подбородок и опустил руку. Золомив черную бровь, он посмотрел на нее долгим, холодным взглядом. «Постарайся кое-что понять, Скарлетт. Если бы ты и твоя постель казались мне по-прежнему притягательными, никакие засовы и никакие мольбы не удержали бы меня». «И что бы я ни делал, мне бы не было стыдно, потому что мы с тобой заключили сделку. Сделку, которую я честно соблюдал, а ты сейчас нарушаешь. Оставайся одна в своей целомудренной постельке, моя дорогая». «Ты хочешь сказать, — возмутилась Карлет, — что тебе все равно...» Я же тебе наскучил, верно? А мужчины начинают скучать гораздо раньше, чем женщины. Храни свою неприкосновенность Скарлет. Страдать по этому поводу я не стану. Мне все равно. Он пожал плечами и ухмыльнулся. К счастью, мир полон постелей, и почти в каждой лежит женщина. Ты хочешь сказать, что собираешься? Хм, моя святая невинность. Ну, разумеется, сам удивляюсь, зачем я терпел так долго. Я никогда не считал брачную верность добродетелью. Я буду запирать дверь каждую ночь. Не утруждай себя. Если бы я хотел тебя, никакой замок Не удержал бы меня за порогом. Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен, и вышел из комнаты. Скарлетт слышала, как он прошел обратно в детскую, и как дети встретили его радостным криком. Она рухнула в кресло. Ну вот, она добилась своего. Именно этого хотела она сама. Этого хотела и Эшли но никакой радости Скарпет не ощутила. Ее тщеславие было уязвлено. Ей унизительно было думать, что Ред воспринял все так легко. Он больше ее не хочет и ставит на одну доску с другими женщинами в других постелях. А как придумать деликатные спорта? Дать знать Эшли, что она и Рэд больше не живут, как муж и жена. Теперь Скарлетт понимала, что такого способа не существует. Все вышло до ужаса неудачно, и она уже почти жалела, что завела этот разговор. Ей будет не хватать веселых разговоров с Рэдом в постели, когда кончик его сигары — Уютно тлеет в темноте. Ей будет не хватать его крепких объятий, В которых она могла укрыться, Когда просыпалась в ужасе среди ночи, Увидев кошмарный сон, Где она бежала сквозь холодный туман. Скарлет вдруг почувствовала себя Бесконечно несчастной И, откинув голову на спинку кресла, Расплакала. Глава 52. Как-то раз, дождливый день, когда Бонни уже было чуть больше года, Уэй тоскливо слонялся по гостиной. Время от времени он подходил к окну и, приплюснув нос к залитому дождем стеклу, смотрел на улицу. Худенький, слабый, слишком маленький для своих восьми лет. Молчаливый от застенчивости мальчик. Он открывал рот, только когда к нему обращались. Ему было скучно. Но он не знал, чем себя занять, потому что Элла возилась в углу со своими куклами. Скарлетт, сидя за письменным столом, что-то бормотала себе под нос и подсчитывала длиннейшие столбики цифр. А Рэд, лёжа на полу, раскачивал часы на цепочке перед носом у Бонни. Но так чтобы она не могла их достать. Уэйд тяжело вздохнул, схватил несколько книг и нарочно уронил их с громким стуком. Скарлетт раздраженно повернулась к нему. «Боже мой, Уэйд! Иди на улицу поиграй!» «Не могу, дождь идет». «Да? Я не заметила. Ну так займись чем-нибудь. Ты действуешь мне на нервы!» Когда слоняешься из угла в угол, пойди скажи порку, чтобы заложил карету и отвез тебя к Бопе играть. Его нет дома, вздохнул Уэйд. Он на дне рождения у Рауля Пикара. Рауль был младшим сыном Мейбл и Рене Пикара. Скарлетт считала его отвратительным и невоспитанным мальчишком, похожим скорее на обезьянку, чем на ребенка. «Ну так поезжай к кому-нибудь другому, иди скажи порку». «Никого нет дома», — ответил Уэйн, — «все на дне рождения». В воздухе повисла невысказанное «все, кроме меня». Но Скарлетт, с головой удя под счеты, не обратила на это внимания. Рэд принял сидячее положение и спросил, а ты почему не пошел на день рождения сынок? Уэйд подошел к нему ближе и с несчастным видом ответил, возя ногой по полу. Меня не пригласили, сэр. Рэд. Отдал часы на растерзание бони и легко вскочил на ноги. «Скарлетт, оставь эти проклятые цифры! Почему Уэйда не пригласили на день рождения?» «Бога ради, Рэд, не мешай мне! У Эшли в счетах полный беспорядок! Ах, на день рождения? А что тут удивительного?» «Даже если бы его пригласили, я б его все равно не пустила. Не забывай, Рауль — внук миссис Мэриозер, а миссис Мэриозер скорее вольного негра позовет к себе в гости, чем кого-то из нас!» Задумчиво глядя в печальное личико Уэйда, Рэд заметил, как мальчик поморщился. «Подойди ко мне, сынок», — сказал он и притянул мальчика к себе. «А ты хотел бы пойти к Раулю на день рождения?» «Нет, сэр!» — храбро ответил Уэйд, но глаза опустил в пол. «Вот как!» «Расскажи-ка мне, Уэйд, ты ходишь в гости к Джо Уайтингу или Фрэнку Боннеллу или, ну, словом, к своим друзьям?» «Нет, сэр, меня почти не приглашают». «Уэйт, ты лжешь, поворачиваясь, воскликнула Скарлетт. «На прошлой неделе ты трижды был в гостях. На детском празднике у Бартов, у Геллертов и Ханденов». «Какая изысканная компания! мулов в конской сброе! Лучше, пожалуй, не сыщешь!» – заметил Ретт, медленно и грозно растягивая слова. «Скажи Уэйт». Тебе понравилось ходить к ним в гости? Говори смелей. Нет, сэр. Почему нет? Я... Я не знаю, сэр. Мамушка... Мамушка говорит, что все они белая рвань. Я с мамушки шкуру спущу сию же минуту, вскакивая с места, закричала Скарлет. А ты, Уэйт, как? «Ты можешь так говорить о маминых друзьях!» «Мальчик говорит правду, и мамушка тоже», — сказал рэд. «Но тебе-то, конечно, не невдомёк. Ты не распознала бы правду, столкнувшись с ней на дороге нос к носу». «Не волнуйся, сынок. Ты можешь больше не ходить в гости, если тебе там не нравится». «Возьми». Он вынул из кармана банкноту и протянул ее Эйду. «Вели порку, запрячь карету, пусть он отвезет себя в город. Купи себе сладостей, да побольше, чтоб как следует разболелся животик». Уэй, сияя, засунул деньги в карман и опасливо оглянулся на мать в поисках одобрения. Но она, нахмурившись, смотрела на Рэта. Рэд поднял Бони с пола на руки и прижался щекой к маленькому личику. Скарлетт никак не могла понять, что написано на его лице, но было что-то в его глазах, похожее на страх. Страх и горечь раскаяния. Вдохновленный щедростью отчима Уэйт робка подошел к нему. — Дядя Рэд, а можно вас спросить? Конечно. Теперь взгляд у Реда был беспокойный и рассеянный. Он еще крепче прижал к себе головку Бонни. — О чем ты хотел спросить, Уэйд? — Дядя Рэд, а вы, вы были на войне? Рэд как будто очнулся. Его взгляд вернулся к мальчику, внимательный и острый, но голос прозвучал небрежно. — А почему ты спрашиваешь, сынок? «Ну, Джо лайтинг сказал, что вы не воевали, и Фрэнки Боннелл тоже так говорит». «Вот оно что», — противоролел Рэд. «А что ты им ответил?» Уэйд стоял с несчастным видом. «Я? Я сказал, что не знаю», — и он торопливо добавил. «Но мне все равно, и я их побил. А вы были на войне, дядя Рэд?» «Да» ответил рэд с внезапно прорвавшейся яростью. «Я был на войне. Я восемь месяцев служил в армии. Я пробивался с боями от Лав до самого Франклина, штат Теннесси. И был вместе с генералом Джонстоном, когда он прекратил сопротивление». Уэйд запрыгал от гордости. Но Скарлетт рассмеялась. «А я-то думала тебе стыдно вспоминать о своих военных подвигах!» — сказала она. «Ты ведь сам просил меня молчать об этом!» «Прекрати!» — кратко приказал он. «Ты доволен, Уэйд?» о, «Да, сэр! Я знал, что вы были на войне! Я знал, что вы не испугались, как они говорят!» Но... Но почему вы не воевали вместе с папами других мальчиков? Потому что у других мальчиков папы были глупые, и их взяли только в пехоту. Я же учился в Вестпойнте, и меня взяли в артиллерию, в боевую артиллерию Уэйт, на передовую, а не в толовую оборону. Чтобы служить в артиллерии, надо очень много знать. «Точно!» — лицо у Эйда сияло. «А вы были ранены, дядя Ред?» Ред помедлил. «Почему бы не рассказать ему про дезинтерию?» — съязвила Скарлетт. Ред бережно опустил малышку на пол, вытащил из брюк рубашку и нижнюю сорочку. «Подойди ближе, Эйд, и я покажу тебе, куда меня ранили». Взволнованный Уэйт подбежал взглянуть, куда указывал палец Ретта. Длинный шрам пересекал его смуглую грудь, спускаясь к плоскому мускулистому животу. Шрам остался на память, а на живой ранее, полученной в драке, на золотых присках Калифорнии. Но Уэйд этого не знал. Он глубоко и счастливо вздохнул. Наверное, вы такой же храбрый, как и мой папа, дядя Ред. Почти, но не совсем. Ответил Ред, заправляя рубашку в брюки. А теперь беги и потрать свой доллар. И вздой всех мальчишек, которые будут говорить, что я не был на войне. Счастливый Уэйд в припрыжку выбежал из комнаты, окликая порка. А Ред снова взял малютку на руки. «И к чему же все эти враки, мой доблестный солдат?» спросила Скарлетт. «Мальчик должен гордиться своим отцом или отчимом. Я не допущу, чтобы ему было стыдно перед другими сопляками. Дети жестокие существа». «Какой вздор!» Я до сих пор не задумывался. «Как много это значит для Эйда?» – задумчиво проговорил Ред. «Я даже не подозревал, как он страдает. Я не допущу, чтобы нечто подобное случилось в бони «Нечто подобное?» «Думаешь, я допущу, чтобы моя бони стыдилась своего отца, чтобы ее не приглашали на детские праздники, когда ей будет 9 или десять лет?» Думаешь, я позволю унижать ее, как у Эйда, за то, в чем виноваты только мы с тобой. Подумаешь, детские праздники, после детских праздников девочек начинают вывозить на балы для юных дебютанток. Неужели ты думаешь, я допущу, чтобы моя дочь росла в стороне от порядочного общества Атланты? Я не собираюсь отправлять ее учиться на север и ездить туда, чтобы ее навестить. Только потому, что и здесь, и в Чарльстоне, и в Саванне, и в Новом Орлеане она будет парей. Я не собираюсь сидеть, сложа руки, когда ей придется выйти замуж за Янки или за иностранца, потому что ни в одной из приличных семей Юга ее не примут. А все из-за того что мать у нее дура, а отец мерзавец. Уэйд, не успевший вернуться, стоял в дверях и слушал с жадным интересом, хотя ничего не понимал. «Бонни может выйти замуж за Бо, дядя Ред». Гнев на лице Ред рассеялся, когда он повернулся к мальчику. Слова Уэйда он воспринял, казалось, со всей серьезностью – впрочем, он всегда так разговаривал с детьми. Верно, Уэйд. Бонни может выйти за Бо Уилкса. А на ком женишься ты? не на ком, убежденно ответил Уэйд, упиваясь настоящим мужским разговором с единственным, кроме тети Мелли, человеком, который никогда от него не отмахивался и всегда охотно слушал. «Я поеду учиться в Гарвард и стану адвокатом, как мой папа, а потом, как и он, стану храбрым солдатом». «Но почему Мелли не может держать язык за зубами?» – возмутилась Скарлетт. «Уэйт, ни в какой Гарвард ты не поедешь. Я не допущу, чтобы ты учился в школе для Янки. Тебе там не место». Ты поступишь в университет Джорджии, окончишь его и заменишь меня в лавке. А что касается твоего доблестного папочки... Замолчи!» Грубо оборвал ее Ред, заметив, как загорелись глаза Уэйда, когда речь зашла об отце, которого он никогда не знал. «Ты вырастешь и станешь храбрым, как твой отец, Уэйд. Старайся походить на него, потому что он был героем». «И не позволяй никому отзываться о нем иначе. Он женился на твоей маме, так ведь? Иных доказательств героизма не требуется. Я позабочусь о том, чтобы ты поступил в Гарвард и стал юристом. А теперь беги и скажи порку, чтобы отвез тебя в город». Буду тебе очень признательна, если ты предоставишь воспитание моих детей мне, воскликнула Скарлетт, когда Уэйт послушно засеменил из комнаты.